В отчаянии за подругу Анюта без сил упала на песок, терзаемая сознанием своего бессилья. Несколько минут она была как бы без сознания. Мысль о том, что, может быть, таинственный незнакомец имеет еще в запасе какие-нибудь средства для спасения Луизы, заставила девушку прийти в себя. Таинственного незнакомца нигде не было, он исчез так же таинственно, как и появился». «Анюта решила пробыть несколько дней в Ливорно и обождать дальнейших событий. Но эти дальнейшие события были такого сорта, что окончательно обескуражили девушку. Неведомыми путями население Ливорно узнало о судьбе, постигшей красавицу-принцессу. Луизу обожали все ливорнцы от мала до велика за ее щедрость и ласковость. Кроме того, жители были возмущены бесцеремонностью, с которой русский граф нарушил суверенитет их страны, арестовав в чужих водах неподвластную России женщину». И вот пылкие южане разразились целой буре негодования. Однако это негодование осталось бесплодным, потому что никто не мог тут ничего поделать. Некоторое время корабли русской эскадры еще продолжали стоять в прибрежных водах. Ливорнцы подъезжали на лодках к русским кораблям и грозили издали кулаками, разражаясь цветистыми проклятиями. Но на угрозы и брани издалека русские вообще не отвечали. Когда же наиболее смелые пытались подъехать поближе, им категорически было заявлено, что на подобные попытки будет отвечено выстрелами. В одну из следующих ночей какие-то пылкие головы задумали подкрасться к адмиральскому кораблю и отважным натиском вызвали терестантку – Нечего и говорить, что дерзкий до глупости план не мог увенчаться успехом. А вскоре эскадра развернула паруса и, пользуясь попытным ветром, быстро скрылась из местных вод, взяв курс на Гибралтар и увозя княжну Тараканову в далекую страшную Россию. Теперь Анюта окончательно убедилась, что нет такой силы, которая помогла бы Луизе избавиться от расставленной ей ловушки. Однако Перлушина все же не хотела отказаться от попытки облегчить подруге ее судьбу – Ведь если ничего нельзя было сделать здесь, за границей, то на родине у Анюты были крупные связи, которые она хотела использовать в этих целях. Поэтому, не тратя по напрасному времени, она тут же собралась в путь и отправилась обратно в Россию. Ее план был таков – вернуться в Москву, передохнуть там денек-другой и потом отправиться в Петербург, где у нее была очень важная рука. Генерал-прокурор Вяземский, ее крестный отец, в последнее время значительно выдвинулся и имел большой вес при дворе – Так как Крёстный всегда относился к Анюте с большой любовью, то девушка была уверена, что Вяземский не откажет ей в её просьбе и теперь. Анюта всей душой рвалась в Россию, желая как можно скорее исполнить долг дружбы, но судьба ставила ей препятствие за препятствием. Когда же Анюта наконец добралась до Белокаменной, то пережитые волнения так отразились на ней, что она свалилась и долго не могла оправиться. Вскоре за перенесённые испытания пришла хоть какая-то награда. Анюта узнала, что государыня собирается навестить Москву и будет жить в подмосковном Царицынском дворце. Это избавляло неокрепшую еще после болезни девушку от поездки в далекий Петербург. Наконец настал день, когда Анюта решила отправиться в Царицыно. Она решила обратиться к Вяземскому и просить его, чтобы он дал ей возможность изложить просьбу о смягчении участи Луизы, самой императрицы, в один из счастливых моментов Екатерины. Анюта знала, что в последнее время Семирамида Севера, утомленная сложными ответственными заботами о поддержании порядка в государстве, то и дело терзаемым разными смутами, порою пребывала в угрюмом и раздраженном расположении духа. Обращаться в такие моменты с просьбой, даже и менее щекотливой, чем что-либо касающееся самозванки, было бы предприятием, заранее обреченным на неудачу. Вот почему помощь Вяземского была совершенно исключительно необходима. Анюта не закрывала глаза и на то, что даже при самых благоприятных условиях ее замысел имел не так-то много шансов на успех. Поэтому в то время как маленькая, но крепкая лошаденка бойко несла ее легкий шарабанчик по шоссе, перлушина, глубоко покруженная в свои думы, в сотый раз перебирала в умете трогательные и убедительные фразы, которые должны были найти дорогу к сердцу Екатерины и открыть для Луизы врата царева милосердия. Думая свои думы, Анна Гавриловна рассеянно смотрела по сторонам, невидящим взором скользя по фигурам проезжих. С одинаковым равнодушием ее взор скользнул по фигуре молодого всадника, ехавшего ей навстречу. Всадник был, по-видимому, молод. Он был и богато одет, но понурая поза и низко опущенная голова выдавали серьезную озабоченность, заставляли предполагать глубокую сердечную грусть, при которой ни в радость, ни молодость, ни здоровье, ни богатство». Вдруг, словно под влиянием какого-то толчка, всадник поднял голову, и его лицо сразу засверкало неизъяснимым восторгом. «Виктор! Не помни себя!» – крикнула Перлушина, выпрямляясь в экипаже и простирая руки к юноше. «Анна!» – таким же страстным эхом прозвучал ответ. Через секунду оба они уже стояли на дороге, слившись в пламенном объятье. Проезжие бросали на них удивленные взгляды, иные отпускали по адресу парочки нескромные шутки. Экипаж какого-то важного барина, запряженный шестеркой цугом, промчался лишь на волосок, не задев князя Тараканова. А молодые люди ничего не видели и не слышали, всем своим существом отдаваясь восторгу нежданной встречи.